Глава 15. Плохой расклад. Умирать категорически не хотелось. Мико, как от них избавиться? Это аэнергеты. Физическое воздействие бесполезно. Они реагируют только на аврорический урон. Наши текущие ресурсы тоже на исходе. Просчитываю. Вариант номер 1. Использовать Дива, выпустив его из склека Фенрира. Временная задержка войдов. Высокая вероятность гибели Дива. Вариант номер 2. Использовать нейросферы для усиления мозговых центров. С вероятностью 50-60% это позволит нейтрализовать эффект плачи души. Вариант номер 3. Имплантировать геном Крисинового короля и использовать повелителя стаи для отражения атаки. Высокая вероятность псионического взаимодействия с непредсказуемым результатом. Вариант номер 4. Бегство. Самый рискованный Вероятная гибель от азор выброса. Первый вариант остановит призраков лишь на время. К тому же, я не контролирую Дива. Он может наброситься на Алису, посчитав её более вкусной целью. Если только отвлечь воидов с его помощью, а самим спасаться по четвёртому сценарию, но это крайний вариант. Возвращаться в бурю, где бьют азур молнии и возникают странные чудовища, само по себе подобно смерти. Второй вариант может спасти меня. Однако ничем не поможет Алисе. Войды набросится на неё. Я не знал точно, способны ли энергеты повредить тонкому телу инкарнатора, связанного с духом Лилит, но догадывался, что ничего хорошего напарницу не ждёт. Псионическая атака такой силы может за просто свести с ума, необратимо искалечить и так повреждённую личность. К тому же это шаг в сторону от запланированного развития. Нет, не годится. Остаётся третий вариант. Геном красинного короля модификации повелитель стаи, геном гидры придётся отложить. Он никак не поможет сейчас. Враги не наносят физического вреда, они терзают разум и душу, ту самую аниму, в которой я оказываюсь после очередной смерти. Войды медленно возвращались, просачиваясь сквозь стены. Алиса, тяжело дыша, водила когтем по воздуху, ожидая, когда они окажутся поближе. Повернувшись ко мне, она с отчаянием выдохнула: Грей, заклинатель Азур, убей. Она призывала использовать азурспособности, которых я по сути ещё не имел. И Мику говорила, что именно заклинатели могут эффективно сражаться с подобной нечистью. Ну что, нужно решаться, времени не оставалось. Возможно, с помощью генома крысиного короля я смогу как-то подчинить этот призрачный сонм. К тому же, повелитель стаи на пару шагов приближал к первой эволюции. Требовалось четыре предварительных усиления: две нейросферы в неокортекс коры мозга, отвечающую за осознанную мыслительную деятельность, и две в таламус, ретрансляционную станцию сознания, контролирующую обработку и восприятие информации органами чувств. Более внимательно изучить описание не оставалось времени. Пережив мгновенный экстаз апгрейдов, я совместил лазурно-алый обрис генома с последней ячейкой ДНК цепочки. Ну? Ну? Но... Новая пассивная способность повелитель стаи появилась в строке генетических модификаций, как и бинокулярное зрение, оно не требовало активации, пребывая со мной постоянно. Расслабься. Сосредоточься. Попробуй войти в их сознание. Как? Я на мгновение прикрыл глаза и вдруг понял, как. Точно так же, когда впервые открыв интерфейс, понял, что уже проводил манипуляции с системой Стеллара. Точно так же занимаюсь любовью старой в Моналите. Вдруг осознал, что делаю это не впервые. Возможно, мой прежний я тоже был заклинателем. По крайней мере, процесс казался интуитивно знакомым. Я будто начал воспринимать мир в иной плоскости. Дополни к зрению, осязанию и слуху прибавился новый фильтр. Вокруг плавали, роились чужие сознания. Я ощущал их близость, как чувствуют ветер, запах, тепло пламени костра. Я бросил взгляд на Алису. на миг коснувшись её разума, будто вдвинувшись внутрь, ощутил чужие эмоции, увидел себя её глазами, высокого светловолосого парня, застывшего посреди комнаты с полузакрытыми глазами. Почувствовал горячую путаницу мыслей оборотня, отчаяние, жажду жизни, надежду, ярость, боль. Она обжигала и пламенила. Ух, какая уйма страстей скрывается под суровой оболочкой, настоящий костёр. по сравнению с которым я казался медленно текучей водой. Эмпатия была стопроцентной и взаимной, потому что лиса почувствовала вторжение, наполнившись жутким смущением. Она моментально стала непроницаемой, выбросив меня из своей головы, словно испугавшись, что я увижу слишком много. Воиды же были совсем другими. Потянувшись к ним, я как будто погрузился в пустоту, наполненную мучительными стонами. Они вообще не были живыми. Я не ощущал мыслей и эмоций. Холодная энергия, пронизанная безумием, куски разорванных душ. Энергеты следовали неудержимому желанию прикоснуться к живому, выпить его до дна и присоединить душу жертвы к своему призрачному сонму. Они опять подползали всё ближе. Что же делать? Подчинить и контролировать их с помощью повелителя стаи было нереально. Я просто не знал, как подступиться. Нет сознания, нет мыслей, нет разума. Всё равно что пытаться подчинить своей воле дующий ветер. И, видимо, придётся использовать предпоследнюю вспышку. В глади мелькнуло воспоминание, как она озарила стены разрушенного укрытия несколько минут назад. Грей, они остановились. Продолжай. Что? Пробуй представить вспышку и передать им эту эмоцию. Я понял. Снова вообразил ослепительную искру вспышки, рождающуюся из частиц рая, её пламя и свет. ию обжигающий жар. Я горел. Я стал взрывающейся сверхновой, солнечным огнём Ра, пылающим синим пламенем дюзом мстящего. Я обводя призрачные пятна воидов слепым взглядом, я оказался каждого этим образом. Возможно, усиление нейрокортекса сделало мышление более ярким и подвижным. Представить и транслировать слепящий огонь выходило без особого напряжения. Грей работает, работает. Она совсем по-детски восторгалась, хлопая в ладоши. Призрачные твари действительно не выдерживали, аня отступали, вновь скрываясь в стенах. Воиды не испытывали страха, образ огня просто держал их на расстоянии. Однако на смену отступившим приходили следующие. Я опустился на пол, поджав под себя ноги, полностью закрыв глаза и сосредоточившись на новом восприятии. Так было проще. Не приходилось оборачиваться и ловить взглядом новые цели. Они прекрасно чувствовались даже с опущенными веками. Моё псиполе оказалось невелико. По сути, я ощущал лишь тех, кто был рядом, в визуальной близости, но этого должно хватить, чтобы отпугнуть призрачных тварей. "Заклинатель", уважительно произнесла Алиса, вставая надо мной с когтим наготове. Кажется, предстояла долгая ночь. Следующие часы слились в единый промежуток. Снаружи бешеновалась буря перемен. Вокруг нас кружился хоровод бесплотных тварей, которых держала на расстоянии лишь моя воля. Это оказалось достаточно сложно: транслировать с помощью повелителя стаи один и тот же образ сотни раз. Нервное напряжение нарастало, я начал ошибаться, но в единичных случаях выручала Алиса, мгновенно убивавшая когтем опасно приблизившихся призраков. Я потерял счёт времени, впав в подобие транса. Свет и огонь. Когда же кончится эта буря? И кончится ли вообще? Может, она бушует здесь вечно? Всё изменилось, когда ветер завыл через чурпан зытельно, словно объявляя новые раунды испытаний. Редкие вспышки азур молний, от цвет которых проникал в помещение, замерцали особенно ярко, сливаясь в единое голубое свечение. Снаружи словно наступил день. Стены задрожали, прозрачная свора войдов исчезла, рассеиваясь под напором наступающей стихии. Всё, что было до этого, оказалось только началом. Нас захлестнула новая волна выдоха, настоящая ока бури. Жёлтая тревога, азур выброс. Это было страшно. Больше всего походило на мощнейшее землетрясение. Пол и стены зашевелились как живые. Алиса вцепилась в меня, я в неё. Щётчик азур зашкаливал, жадно поглощая сотни единиц дармовой силы. Всюду бегали голубые искры а энергии. пронизывая сквозь стены и перекрытия. Фиксирую реструктуризацию реальности. Спасайте ваши жизни. Иконка редактора исчезла, схлопнулась. Интерфейс сбоил, как при азур поражающем ударе. Разрушенное здание, в котором мы оказались, менялось, трансформируясь, как карточный домик. Оно двигалось, оживало под азур молниями, бьющими из красного тумана. Мы с Алисой тут были муравьями, песчинками, случайно попавшими в грозу. Не могли ничего, абсолютно ничего изменить. Здание вставало. Нужно было выбираться наружу. Надёжное укрытие превратилось в ловушку. Стены и балки двигались как шестерёнки неведомого механизма. Я умер дважды. Сначала голову снесла рухнувшая балка, второй раз раздавленный сдвигающимися плитами. Оба раза спасла Алиса, упорно вытаскивавшая меня из каменных тисков. Только благодаря ей я не потерял телоноситель. Реакция, ловкость и бешеная регенерация оборотня помогла ей ориентироваться в безумном беге по меняющемуся каменному лабиринту. Она выбралась и вытащила меня, найдя место в пустотелой грудине громоздкого конструкта из палина, в который превратились руины приютившего нас дома. Покинуть его и броситься в багровые вихри бури казалось ещё большим самоубийством, потому что вокруг творилось безумие. Жуть Мы увидели, как другие здания вставали. Молнии азур выбросов оживляли мёртвую материю, придавая ей подобие жизни, и каменные конструкции поднимались, невероятным образом превращаясь в пародию гигантских живых существ. Одни были похожи на антропоморфных великанов, другие напоминали огромных пауков или черепах. Выдирая свои фундаменты из земли, они двигались, сотрясая своей поступью твердь. Куда шло это воинство из полинов, оставляющее за собой руинный след, вместе с бурей, катившейся к границе Азоны, в наступлении на земли живых. Я не знал, но отчётко понял теперь, почему эта область помечена смертельно опасной на старых картах системы Стеллара. Выжить здесь смертному нереально, и даже инкарнатору очень сложно. Как букашки мы притаились в каменной груди великана, с грохотом шагающего сквозь бурю перемен. как на букашек, это язык не поворачивался назвать существом, не обращало на нас никакого внимания, вряд ли вообще подозревая о невольных пассажирах. Я попробовал коснуться его опсиполем, и тут же отдёрнулся, ощутив чудовищную грахочущую пустоту. Даже мимолётный взгляд едва не затянул в эту бездну, бурлящую формами, не имеющими названия и смысла в человеческих языках. Мы замерли, вцепившись в острые выступы камней. Разговаривать было невозможно. Всё глушил грохочущий скрежет двигающихся монстров и шум ветра. Это продлилось не меньше часа. То, что конец близок, стало ясно, когда азур разлучения начал ослабевать. Мы были ещё живы. Горизонт светлел, ветер стихал. Красный туман становился всё более разреженным. Наверху проклюнулись колючие точки звёзд. Строй каменных монстров замедлил свой ход. Постепенно один за другим Они останавливались и снова мертвели, рассыпаясь бесформенной грудой или заставая исполинскими гротескными изваяниями. Тот, что нёс нас, пал одним из последних, развалившись на полушаги к горохочущим водопадам. Я ждал и готовился, однако третьей смерти избежать не удалось. Прыжки и экстремальная ловкость не помогли. Ревущая лавина камней увлекла нас за собой. разделила и похоронила изломанное тело под слоем обломков. 25-я инкарнация. Мне уже надоело постоянно умирать, честно говоря. Востановившись, я начал понемногу разбирать каменный капкан, в котором оказался. Почти одновременно с помощью повелителя стаи ощутил неподалёку живую Алису, и не только её.